Глава 31. Мы оказались в поселении и вскоре пришли к одному из домиков, где, как выяснилось, жили дядя Ив и Наталья. Я с любопытством разглядывала простую, но уютную обстановку внутри: цветные коврики, одеяла и подушки, белые орхидеи в глиняных вазах, сплетённые сундуки-короба, кресла и корзины, наполненные свежими фруктами. Дядя Ив и Рика о чём-то тихо переговаривались, а Наталья готовила чай и лёгкий перекус. Едва поднос с мисками и тарелками опустился на столик, мы расселись вокруг. Дядя поинтересовался, как я узнала, что он пропал, и я принялась рассказывать. Тем временем Рик то и дело подсовывал мне самые лакомые кусочки фруктов и подливал чай. Я уже не смущалась, принимая его заботу и отвечая тем же. А вот дядя Ив и Натали то и дело смотрели на нас весьма красноречиво. «Дядя, ну а теперь ты сознавайся, как вы с Натальей встретились?» Не выдержала я, отодвигая кружку. И почему ты до сих пор не сообщил никому, что жив? Там весь лагерь волнуется. Максимилиан поставил на уши и ректора Рафаэли, и Маркуса, и Нарана. Дядя заметно смутился. За вас, между прочим, тоже все волнуются. Рек он сказал мне, что вы должны вернуться через четверыре суток, иначе его помощник сообщит о нару Маркусу, проворчал дядя. Маркус это ещё полбеды, хмыкнул мой капитан. А вот если узнает моя сестра Эльза, Рик покачал головой и едва заметно улыбнулся. "Тай", мягко заметил он, разворачивая меня к себе. "Мы-то вот с твоим дядей посоветовались, да когда вот они успели? Наверное, пока я помогала Натале накрывать на стол. Вернулся к нужному сроку, мы с тобой уже не успеваем". Не подозревая о моих мыслях, продолжил Рик. "Но здесь в двух часах ходьбы имеется место, где ловит связь. О, надо добраться и передать сообщение и твоей команде, и Маркусу, и Элзе, и Гвен. Я обещалас не связываться, она волнуется. Рик коснулся моей щеки. Давай я один схожу мое счастье, а ты пока пообщаешься с дядей. Думаю, вам есть о чем поговорить. Улыбнул в салон. Я сочёрлилась, начиная подозревать подвох. Перевела взгляд на дядю, который предпочёл смотреть куда угодно, но не на меня. Так, полагаю, это место небезопасное, да? «Затихший на время вулкан», — сознался Рик. «Тай». Его ладонь опять погладила моё лицо. «Неужели, думаешь, не справлюсь?» «Ты и да не справишься», — хмыкнула я. «Просто за это время мы с тобой почти не расставались. Странно, что ты пойдёшь сейчас без меня». Рик наклонился ещё ниже, почти касаясь моих губ, и абсолютно не обращая внимания на дядю Ивы и Натали, старающихся сделать вид, что их здесь нет. Признаться честно, ужасно не хочется тебя оставлять, но так будет лучше всего. Я решу вопрос со связью, чтобы никто не волновался, а ты побудешь со своей семьёй и отдохнёшь. В голосе моего мужчины слышались совсем непривычные, коротчевые нотки, и я вновь начала подозревать подвох. Но в чём именно тот состоит, не понимала. Я буду по тебе скучать, прошептал Рик и впился в мои губы жадным поцелуем. Я по тебе тоже. Выдохнула в ответ. Рик отпустил меня, решительно поднялся. «Ив, покажете дорогу, ведущую к горе?» Поинтересовался спокойно. «Конечно, пойдёмте, капитан Рик, провожу». «Можно просто Рик и на «ты», — отмахнулся он. «Вы как-никак родственник моей будущей жены». От последней его фразы по спине побежали мурашки, а кончики пальцев заколола от силы. Дядя и Рик бросили последний взгляд на меня и покинули дом, А я принялась помогать Наталье убирать со стола. Какой мужчина, однако, выдала она, посмеиваясь. С ним ты будешь как за каменной стеной. Надёжный, сильный, внимательный и лучший на свете, несмотря на тот ещё характер, рассмеялась я. Впрочем, у меня он тоже не подарок. То ещё испытание для нервов фрика. Одна наша первая встреча чего стоила. Расскажешь? спросила Наталья, заворачивая оставшейся лепёшки в листья. Я стену между нашими квартирами разнесла. Случайно. Натали неверяще посмотрела на меня, и я быстро пересказала, как всё было. Мы вместе посмеялись, убирая в корзину оставшиеся фрукты. «Натали, а вы с дядей...» «Ты, наверное, считаешь меня малость сумасшедшей, да?» Перебила она. «Вовсе нет, но дядя, он так ничего и не рассказал, ни о тебе, ни о вашей встрече. А мне любопытно», призналась я. «Вы ведь не местная, верно?» «Да, я с планеты Земля, галактика Млечный Путь. Слышала что-то о ней?» «Конечно. У меня на Ариате есть две знакомые, которые тоже землянки. Нашлась я». Натали кивнула. «На Элору я попала 15 лет назад. Корабль, на котором я работала целителем, был военно-разведывательным. Летал с миссией найти пригодную для землян планету для проживания. Правительство считало, что лишних колоний не бывает». «И что же случилось?» Нападение пиратов. Пространственно-временной сдвиг вспыхнувший неизвестный коридор нас выкинуло возле Элоры. В какой-то момент при вхождении в её атмосферу корабль потерял управление, потом произошёл взрыв, и его просто разнесло на части, тихо сказала Наталье. Я нервно сглотнула, слушая эту историю. Я оказалась в одном из целительских отсеков, который был оснащён одной из лучших защит. Кусок корабля вместе со мной швырнуло в джунгли неподалёку от этого поселения. А остальные части упали в океан. Я видел из окна, как это случилось. Очередной взрыв, огромная волна. Наталья, забыв обо всём на свете, смотрела куда-то вдаль, вспоминая. Никто не выжил, только я. Чудо, не иначе. Мне так жаль, я коснулась её руки. Всё, что не происходит, происходит к лучшему, Тай. Я точно знаю. Я осталась жива, меня спасли мирные местные жители, приняли к себе, дали работу, кров, еду. И наконец я встретила твоего дядю, в которого безумно влюбилась, тепло улыбнулась она. Пожалуй, стоило это всё пережить, только чтобы ив появился в моей судьбе. Да, появился, и никуда не денюсь, заявил дядя, показываясь в дверях и ласково приобнимая Наталью. Так как вы встретились? Можно сказать, случайно. Я как-то, знаешь, отправился разыскивать поселение древних, малось сбился с пути. В джунглях вообще сложно не заплутать, особенно когда на тебя постоянно кто-то нападает. Дядя невольно поморщился, явно вспоминая не самые лучшие моменты своего путешествия. Я с трудом но справился и с хищными птицами, и с ядовитыми змеями, но когда встретил ягуара, бластр оказался почти разряжен. Я замешкался, и тут появилась Наталья и спасла мне жизнь, уничтожив дикую кошку. У неё неподалёку от тех мест, где я оказался, был дом. Я, кажется, знаю, о каком доме ты говоришь. Мы с Риком ночевали в нём прошлой ночью. Там не особенно безопасно, но я останавливаюсь в нём, когда необходимо несколько дней пробыть в джунглях, собирая целебные травы и грибы, пояснила Наталья. Вот так мы и познакомились, проговорили всю ночь и на но следующий день поженились, закончил дядя. Наталья ласково улыбнулась, погладила дядю по плечу, смотря на него сияющими влюблёнными глазами. Он ответил тем же. И счастье, которое испытывали эти двое, блеснуло через край. И что вы теперь будете делать? Дядя, у тебя же экспедиция, работа. О, ты же не знаешь самого главного. Осколок корабля, на котором оказалась Наталья, упал совсем рядом с древними поселениями, так что я намерен их исследовать. Во взгляде дяди сверкнул ненормальный и такой знакомый мне энтузиазм, что я рассмеялась в сине исправим. В лагик своим заглянуть не собираешься? Да, мы как раз туда и направлялись, когда встретили тебя с рейком. Мы улыбнул салон. Но сейчас, думаю, капитан решит проблему с перемещением. В 10 км отсюда есть небольшая площадка, куда может спокойно опуститься парочка вместительных флейеров. Понятно. Значит, рек перевезёт сюда учёных, чтобы те могли провести исследование. А когда закончим, мы с Натальей прилетим на Ариату. У меня же запланировано ещё несколько экспедиций». Я покосилась на супругу дяди, но она улыбалась, смотря на него, и явно не возражала против такого расклада. «За пару месяцев, надеюсь, мы успеем изучить поселение древних и заодно решить вопрос с допуском Натали на Ариату», — закончил дядя. «Для женатых пар вроде препятствия быть не должно, даже если кто-то другой расы». Я, не знавши о таких тонкостях, ничего не ответила, только спросила, не хочет ли Натали вернуться на Землю но та покачала головой. На той планете у неё никого не осталось. Выйти замуж и завести детей она не успела, а родители давно погибли. Да и друзей у Натали не было. Она постоянно летала по космосу, со связями не сложилось. Разговор вскоре перешёл на нас с Риком, и я почувствовала, как успела соскучиться по моему мужчине. Дядя сказал, что он вернётся к вечеру. Как-то странно покосился на Натали, словно хотел сообщить ей какую-то тайну. Но при мне не решался. Но, может, это лишь показалось. Мы разговаривали и разговаривали, делясь новостями обо всех произошедших событиях за последнее время. «Как же мне тебя не хватало, дядя!» Вновь обнимая его, вздохнула я. Он по-отечески погладил мои волосы. «Ты давно выросла, Тай, и всегда справлялась с любой проблемой. Есть чем гордиться», — улыбнулся он. «Да и к тому же теперь о тебе найдётся, кому позаботиться». Я снова подумала о Рике, чувствуя, как сердце понеслось вскачь. Отдохни, пока имеется возможность. Рик сказал, вы последние двое суток практически не спали. Я почувствовала, как от этих слов к щекам приливает жар, разом возвращая воспоминания о случившейся близости. Надеюсь, дядя этого не заметил. Ему вовсе не обязательно знать, чем мы занимались с моим капитаном прошлой ночью. Я прикусила губу на миг, прикрывая глаза, чтобы старательно отделаться от жарких мыслей. «Я тебе постелила», — заметила Натали, появляясь из соседней комнаты. «Спасибо». «Поспи, силы тебе ещё пригодятся, Тай», — мягко сказал дядя. «А мы с Натали пока решим кое-какие вопросы». Я зевнула, понимая, что усталость и напряжение последних дней всё-таки берут своё, и, попрощавшись с дядей и Натали, отправилась отдыхать.